Братство Татибадзе В истории русского искусства было много художников-братьев. Вспомним современников Пушкина Григория и Никонора Чернецовых или акварелистов Петра, Павла и Александра Соколовых или знаменитых Виктора и Аполлинария Воснецовых. Можно назвать еще много других имен. Но в подавляющем большинстве случаев их творческая общность ограничивалась общей фамилией. А иногда, как у Наума Габо и Антуана Певзнера, не было даже и этого. Только, пожалуй, братья Стенберги работали в тандеме как театральные художники и плакатисты. Совместное творчество среди художников-братьев, как правило, феномен чрезвычайно редкий. Братья Татибадзе не исключение из этого правила – Но только постольку, поскольку не пишут общих холстов, на самом деле они неотделимы друг от друга, хотя отличаются и по темпераменту, и по живописной манере, и по стилю. При полной самостоятельности каждого они часть особого художественного организма, имя которому – братство Татибадзе. Старший Георгий обладает удивительной способностью представлять окружающий мир в уменьшительно ласкательном виде – Он демиург природы, райских садов, горных хребтов и тенистых рощ. Он радуется тому, что создает. Позиция не современная, но верная. Он противник урбанизма. Некоторые городские пейзажи устрашающе пустынны, другие по условности напоминают декорации. Но главное в них нет и не должно быть человека». Его городские пейзажи условны и не предназначены для жизни. Дома-тюрьмы и дома-крепости – это метафоры мира, противостоящего природному. Черные фигурки-куколки возникают в его пейзажах то тут, то там, но это только стафаж, наполнение пространства, в котором царит природа. Эти же человечки появляются, когда маленькая, но воинственная армия шагает под государственным флагом на игрушечную войну – Автор посмеивается над ложной национальной идеей, над показным патриотизмом. За иронией же прячутся сожаление и горечь. В портретах, фронтальных, постановочных, он также ироничен. И снова за иронией и нарочитой наивностью образов, скрыты чувства, о которых говорить напрямую автор не желает. Додумывайте сами. Младший Константин околдован классикой. Его стихия «Мертвая натура» – он пишет красивые и поразительные по материальности натюрморты. Со знанием кулинарного дела он выписывает дырки на огромных кусках сыра, прожилки жира в копченой ветчине или отблеск света на виноградинке. Предметы выстроены в ряд, их немного, и каждый откровенно демонстрирует себя – Они будто собраны из разных эпох, поэтому от натюрмортов веет то испанской суровостью, то голландской изысканностью. Некоторые обрастают символикой, например, хлеб и рыба. Он, как и старший, не чушь иронии, когда располагает на старинной бархатной ткани атрибуты советской жизни – тушенку, сгущенку, шпроты, икру, присутствуют неизменный графин и рюмка водки с призывным отцветом внутри. Он способен возбудить аппетит. Цветы на тканях, цветы в ведрах, вазах и кувшинах иногда слишком декоративны, но отвечают извечному соблазну художников написать огромный букет. Его герои – продавцы в мясных рядах рынка. Иногда он, как и старший, наслаждается красотой небес, будто парит в них. В чем секрет этого братства? Думаю, в том, что их искусство религиозное. Принято считать, что в современном мире религиозное искусство вне стен церкви не существует. Это не так. Когда присутствие Божие ощутимо в пейзажах, портретах и натюрмортах, такое искусство можно называть религиозным, поскольку оно прославляет творение Божие даже при полном отсутствии религиозных сюжетов. У братьев Присутствие ощутимо. Живопись дает для этого особые возможности, а они настоящие живописцы. Когда смотрю на их картины, мне кажется, я тоже принадлежу братству Татибадзе.